Глава восемьдесят седьмая У Клауди он подхватил два вируса. Первый — любовного разочарования. Открытая рана, которой надо дать время зажить. Корсо воспринял это стоически и даже почувствовал, как образ адвокатессы отдаляется по мере возникновения все новых причин забыть ее. Он должен был сосредоточиться на Тедди и довольствоваться мисс берет. Другим вирусом, куда более опасным, было подозрение, что убийца из сквонка по-прежнему разгуливает на свободе. Клаудия никогда и не предполагала, что Корсо будет ей помогать, но она знала, что, несмотря на пафосные речи о смирении, достаточно одного крошечного факта, иногда даже слова, чтобы всплыли на поверхность все его собственные сомнения. История с туннелем под ла была пустяком, но в то же время пополнила собой длинный список деталей, в отношении которых он попал пальцем в небо. В последующие дни у него возникла мысль, что убийца Софи и Элен удалось выскользнуть из раскинутой сети. И это не Собески и не Перес, кто-то третий. Не выдержав, он пригласил Барби выпить кофе в Золотом Солнце, забегаловке, где раньше собирались копы из управления. Ему хотелось пораспросить ее о деле Собески. Барби вроде бы искренне удивилась. «Дело закрыто. Это еще не значит, что оно закончено. В этой истории вообще ничего не ясно». «Согласна, но у нас в следственной бригаде сейчас и других срочных трупов хватает. Корсо кивнул, рассматривая сквозь стекло движение на мосту Сен-Мишель. «Ты что-то слышал?» — поинтересовалась она. Он отрицательно покачал головой, не глядя на нее и раздумывая, имеет ли смысл сейчас снова рыться в архивных материалах дела, к чему его подталкивала Клаудия. К тому же он эти бумажки и так наизусть выучил. «А перес?» Спросил он, не отрывая глаз от моста. «Ничего не нашли, разумеется», — бросила Барби не без иронии. «Следователь даст заключение об убийстве с целью ограбления, ведь бумажник-то у него украли». Корсо с осознанным цинизмом подумал, что идеальное преступление может совершить только коп. Он обратил взгляд на Барби. Власть пошла ей на пользу. Она оказалась не такой нервной, ногти были не изгрызены, а выражение лица стало более спокойным. Зато внешний облик, как и прежде, оставлял желать лучшего. Платье будто скроено из армейского чехла, челка висит наперекосяк. — Ты вроде не в своей тарелке, — забеспокоилась она. — Все в порядке? — В порядке. — Как работа? — Рутина. Нашел-таки себе тепленькое местечко. «А Тедди?» «Все в норме. Он глянул на часы. Пора ехать за ним в школу». Но Барби читала между строк. «Ты ведь этого и хотел, верно?» «Говорю же, все хорошо». Он ответил с оттенком раздражения, которое означало прямо противоположное. Но он предпочел не задерживаться на вопросе, который мучил его последние месяцы. Действительно ли он создан для спокойного существования отца семейства? И разве это в его стиле? Плюнуть на серию убийств, так и не добравшись с уверенностью до личности преступника? «Приятно было тебя повидать», — сказал он, вставая. «В следующий раз пообедаем». Барби не дала себе труда отвечать. Она достаточно хорошо знала своего корсо, чтобы не понять, что все это туфта. Коп никак не мог переварить это дело. И точка. Значит, оставался единственный способ утрясти его. Снова открыть ящик Пандоры. Всю неделю он запрещал себе звонить Бомпар, чтобы получить доступ к архивам. Ему также удавалось не зарыться в собственные заметки и документы, которые он оставил у себя. Но наваждение не отпускало, разрастаясь, словно опухоль в мозгу. Он без конца мысленно перебирал выпадающие детали, противоречивые факты, так и не получившие объяснения. «Не Собецкий и не Перес». Ночью, когда он засыпал, у него появлялось ощущение, что он погружается в тень монстра, настоящего, который умудрился обмануть всю Францию и рано или поздно снова нанесет удар. В ночь с 14 на 15 декабря его разбудил телефонный звонок. Еще не успев ответить, он увидел на экране имя Барби. «У нас труп». Проговорила она глухим голосом, как будто ей не хватало дыхания. Тот же образ действий, те же увечья, убийца из сквонка. Он вернулся. «Очередная стриптизерша?» Повисла короткая пауза. Ему показалось, что она плачет. Вот уж чего никогда не случалось. «Клаудия Мюллер».